отнес ее домой и отдал коту. Говорят, что Хусейн, внук Мухаммеда, передал эту историю Мадали из ордена Хаджаган, мастер, который в 14 столетии стал называться Нагжбандийским орденом. Иногда действие данного рассказа помещает в место, известное под именем Каратас, «Страна черного камня». В настоящей версии сказка стала известна благодаря Аваду Афифи, «Преображенной». Он же услышал ее от шейха Мухаммеда Асхара, умершего в 1813 году. Его гробница расположена в Дели.